Кончится война. Не станет и этого. Но не менее страстно, чем другие, Осип мечтал о конце. Тоска, усталость, надежды других требовали, хоть бы скорее кончилось. «Пожалуй, это лето будет последним, — сказал Шариков, — предпоследним» ответил Полищук. Он был убежден, что все кончится к зиме, но не хотел этого сказать из суеверия. Осип вдруг засмеялся. «Помнишь, Митя, как ты поверил, что второй фронт открыли? Паршивое было время, степь, драпали». «Я поверил в значение слов», ответил Минаев. «Решил, что они действительно джентльмены. Теперь-то они откроют». Теперь опасно не открыть. Могут опоздать. Это как мамуля говорит, после ужина горчится. С ними или без них, а скоро будем кончать, — сказал Осип. За это есть смысл выпить. Кто отечественный, а я уж кваску. Утром Осип шел по селу. Возле хаты он увидел сержанта Никитенко с молодой красивой женщиной. Осип улыбнулся, знакомство завел. — Кто вы, товарищ майор? Жену нашел! Она как раз перед войной к сестре поехала с дочкой. Не поверила, я ее по имени называю. Стоит, смотрит, как с того света пришел. Женщина глядела на сержанта горячими глазами, и на длинных ресницах дрожали слезы. Она сказала, Зайдите в хату, товарищ командир, дочку посмотрите. Девочке было лет пять. Она играла с пустыми гильзами. Осип взял ее на руки. И покружил, как делал он Он стал рассказывать сказку, спутал, все позабыл, но девочка слушала его как завороженная, чуть раскрыв рот. Потом она начала перебирать ордена и медали на его груди. Улыбаясь, щебетала «Солнышко, звездочка!» Он шел один по горячей, пыльной улице села и улыбался. Он почувствовал счастье, как никогда прежде его не чувствовал, и, быть может, от того, что это было счастье чужим, еще светлее была его улыбка, чище, мягкие, теплые глаза. Вечером генерал Зыков ему сказал, «Нас перебрасывают на третий белорусский, теперь так ударим, что больше они не опомнятся». Глава 23. Весной, особенной жизнью, зажил этот лес, как все леса Франции. Не только куковали кукушки и на сотни голосов свистели, верещали различные печуги, леса наполнились человеческими голосами. К тем героям, которые пришли сюда в темные годы, теперь каждый день прибавлялись. Сотни и тысячи новых. В городах было уже по летнему жарко, шумели грозы, люди шушукались о близком десанте, о том, как немцы будут расправляться с мирным населением. Маленькие листовки на заборах казались приказами о мобилизации, и по тропинкам, которые вели в маки, подымались рабочие и лавочники, врачи и землемеры, виноделы и студенты. Отряд, которым командовал Д.Д., с апреля готовился к решительным дням. Из центра передали, что после сигнала о начале высадки нужно парализовать транспорт немцев. Д.Д. и «Медведь» наметили около 30 наиболее уязвимых пунктов. Взвесив все, Воронов сказал, «Скорее чем за неделю фрицы этого не восстановят». «Партизаны весь май наступали». Они освободили в Лимузене сотню населенных пунктов. Как прежде, задержка была в одном — мало оружия. Николь вернулась с новостями и хорошими, и дурными. «Высадка будет в ближайшие дни. Гюстав дал мне условленный сигнал. Передадут по радио из Лондона. Мы должны попытаться помешать переброске войск. С оружием плохо. Гюстав сказал, что так повсюду». Военный комитет обратился к населению. «Прямо говорят, что лондонцы не дают оружие партизанам. Гюстав считает, что это на самом верху. Представитель американской разведки Чарли заявил в Вобану, «Вам дадим, но не ФТП, у них слишком много коммунистов». ДД усмехнулся. «Вобана я знаю. Учитель в колледже, социалист, все более или менее ясно». Очевидно, больше доживают последние дни, раз эти господа разоткровенничались. Так или иначе, мы должны сделать все. С их не выручит, даже если американцы им подарят сотню танков. Мадо хорошо помнит тот вечер. Пока А.Д.Д. разговаривал с медведем, она сидела на маленькой поляне, ела первую землянику, бледную и кислую. Потом пришел медведь. Они давно подружились. Медведь теперь бойко говорил по-французски. Мадо его часто расспрашивала про Россию. Он рассказывал с увлечением, чувствовал, что она не пропускает ни слова. Может быть, потому что наступала развязка. Он вспомнил сейчас самое трудное. Лето 42-го. Дон. Разговор с Сергеем. Где наведут мост, когда пойдут назад? Много раз до того он рассказывал Франц про отступление, но теперь впервые упомянула Сергея и сказал: "Капитан Влахов". Мадо сдержалась, не вскрикнула, только спросила: "Как его зовут?". "Сергей". Волнуясь, она теребила травинку. "Какой он с виду?". Воронов смеялся. "Не знаю, как ответить женский вопрос. Красивый?". Высокие волосы у него светлые. А почему, ты спрашиваешь? Погоди, ты мне сначала ответь, он или не он? Он, когда волнуется, откидывает голову и смотрит вот так, видишь? Точно! Значит, ты его знаешь. Удивительно. Нет ничего удивительного. Он ведь приезжал в Париж. Познакомились. Он про Париж восторженно говорил. Город ему понравился. Какой он теперь? Постарел? Смешная ты, Франц. Как же я могу на это ответить? Ведь я его до войны не знал. Молодой, моложе меня. Жена у него, — это он говорил, — а детей нет. Прекрасный командир и товарищ хороший». Медведь так и не понял, почему Мадо вдруг стала необычно веселой. Дурачилась, смеялась, прикрепила ромашку к его пилотке, говорила «Медведь с цветочком». Его позвал ДД. Они поехали в группу Артура, которой было поручено взорвать железнодорожный мост. Мадо продолжала улыбаться. Чудо, настоящее чудо. Я чувствовала, что он жив. Я не приходило в голову, что его могли убить после того, как с ним расстался медведь. Что были Сталинград, Курская дуга, наступление. Ей казалось, что не позже, чем вчера. Он послал ей телеграмму. Нежно улыбаясь, она думала о нем. Другая у него жизнь. Он далеко, очень далеко, но до чего он близкий, родной, ближе, чем когда они сидели на скамейке под каштаном. Она не испытывала ни ревности, ни боли. От этого слова женился. На минуту задумалась, какая у него жена, наверное, хорошая, и тотчас ее мысли вернулись к Сергею. Он вспоминал Париж в горькое время, когда шел с медведем по степи, и она, Мадо, для него стала частью далекого города, как старая уличка в Сите, или как карусель ярмарки, или как мальчишки, которые пускают в Люксембургском саду игрушечные кораблики. Удивительно, да чего бессильно время, да и пространство. Вот разлучили! «Наверное, никогда не встретимся, и я не знаю, нужно ли нам встретиться. Наверное, нет, но я с ним сейчас встретилась. Обнимаю его, веду по лесу, говорю, — это не каштаны, дубы, и не то лето, и не та мадо. Меня зовут Франс. Я давно не видела кистей мольберта». Говорят, что я неплохо воюю, но все это не важно. Я Мадо, и не важно, что я тогда была художницей, важно, что мы встретились. Открыли друг друга, это больше, знаешь, больше, чем открыть звезду или остров. Сергей, того, что было, не вычеркнешь. Ты меня спас. Может быть, не ты, ты уехал, любовь к тебе, но это то же самое. Ты меня привел в этот лес, и никогда я от этого не отрекусь. Это чудо. Как чудо, что медведь вдруг заговорил о тебе, он мог ничего не сказать, ведь он ничего не говорил полгода, он мог попасть в другой отряд, чудо, чудо, что ты есть, милый, и ромашки твои, все ромашки, я больше не гадаю, знаю все без гадания, если рассуждать грубо, по-житейски, счастья не будет, а на самом деле оно есть». Будет, будет всегда самое большое, самое горькое, самое тяжелое, самое чистое, Сергей.